Касами, из рода Шинзаваи, что принадлежал к лану Конозаваи, состоявшему в партии синего колеса, смотрел на врагов, выстроившихся вдоль бастиона замка. Он не знал их имен, но успел изучить их характер, их одежду и лица, их боевые приемы. Вот тот высокий черноволосый юноша сражался как демон, командовал остальными, и во время кровопролитных схваток умудрялся, казалось, находиться одновременно в нескольких местах. А темнокожий гигант мог без труда отбивать атаки нескольких окружавших его воинов. Стройный, как молодая сосна разведчик в зелёном камзоле, бесшумно точно призрак, проносился по лесу и без труда уходил от погони многочисленных вооружённых отрядов. Рядом с ним, конечно же, крижинистый бородач, что так ловко орудовал коротким киджалом, кривым мечом, а то и огромным кулаком. Косами молча отдавал честь своим недавним противникам, и эти варвары оказались на редкость отважными». неустрашимыми и стойкими солдатами. К нему подошёл Чингария и взроды Амичкель, старший командир авангарда. "Господин военачальник, флот варваров приближается к гавани, через час они высадятся на берег". Касамя взглянул на свиток, который всё ещё сжимал в руке. Он читал и перечитывал его не меньше дюжины раз. Свиток был обвязан чёрным шнуром и скреплён личной печатью его отца, Камацу, главы дома Шинзаваи. Покоряясь его воле, Касами бесстрастно произнёс: Мы отступаем. Прикажите трубить сбор. Нам велено вернуться на Каливан. Вышлите разведчиков вперёд. Чингари с горечью спросил: Так значит, не успели варвары засыпать подкоп, как мы с подзором отступаем? Это не наша вина, Чингария. Наш клан вышел из военного альянса, как и вся партия синего колеса. Партия войны снова будет вести бои на этой планете в одиночку. Чингари досадно выпоморщился. Мой лейтенант снова приветствует видение войны. А какая славная нас ожидала победа! Какой замечательный замок мы могли бы взять! Коссами рассмеялся. Это правда. Он снова взглянул на западную стену Крайтея. Они лучшие из всех, с кем нам приходилось сражаться. Мы многому могли бы научиться у них. Стены крепостного вала расширяются к низу, и подорвать их непросто. А чего стоят звери, на которых они ездят верхом? Ах, как быстро они движутся! Словно тюльни, скачущие по просторам тундры. Я непременно раздобуду себе несколько таких животных. Да. У них есть что перенять у этих варваров. Помолчав немного, он добавил: Пусть наши разведчики убедятся, что на пути войска не встретятся лесные демоны. Чингарис сплюнул на землю. Эти твари снова потянулись на север. Они едва ли не опаснее самих варваров. Касами кивнул. Когда мы завоевываем этот мир, с ними придётся покончить. Из варваров получится сильные и выносливые рабы. Некоторые, самых сообразительных, мы превратим в вольных вассалов. А лесных демонов надо будет уничтожить всех до единого. Кассами помолчал и снова кинул взглядом знакомой фигуры на крепостной стене. Пусть варвары думают, что мы в панике бежали отсюда, едва завидев их флоту побережья. Завоевание этой планеты отныне становится заботой кланов, не вошедших из военного альянса. а мы до поры до времени не станем принимать в нем участие. Во всяком случае, это будет зависеть от того, какое решение примен глава клана на Высшем Совете. Прикажите трубить сбор!» Чингарри отдал честь командиру и заторопился в центр палаточного лагеря. Касами снова задумался о полученном им послании. Он понимал, что возвращение на Келиван всех воинских частей партии «Синего колеса» нанесет серьезный ущерб интересам имперского стратега и его партии. Впоследствии этого шага отразятся в течение ближайших лет на жизни всей Империи. Пора блестящих побед стратегами Навала. Узнав о выходе из военной партии «Синего колеса», другие кланы не раз задумаются о том, стоит ли им принимать участие в этом походе. Его отец и глава других родов пошли на смелый и решительный шаг. Но война будет продолжаться. Стратег лишился надежды на скорую и блестящую победу. У него теперь осталось только два пути — покинуть медкемию и покрыть своё имя позором, или закрепиться здесь, в виде оборонительной бои, и дожидаясь благоприятных для него политических перемен. Шаг, предпринятый партией «Синего колеса», был уверен, но чрезвычайно опасен своими последствиями. Он неизбежно приведёт её к принятию других, возможно, ещё более опасных и ответственных решений в игре «Совета». Косами прошептал. «О, отец мой, мы теперь оказались тянуты в большую игру». «Мы рискуем многим, нашим родом, нашим кланом, нашей честью, а, возможно, и нашей империей». Смяв свиток, он бросил его в костер и долго следил за тем, как пергамент вспыхнул, загорелся и постепенно превратился в горстку черного пепла. Отогнав от себя мысли о риске, Касами повернулся спиной к замку и побрел к своей палатке.